28. Лорен и Дэн позвонили Алекс. Они решили, что теперь Рут нужна ежедневная поддержка. Лорен рассказала, что мама пыталась справиться самостоятельно и очень раздражалась всякий раз, когда ей предлагали помощь. Но теперь она была явно не в себе. Они боялись, что Рут упадет или заболеет из-за чрезмерного усердия, что было бы плохо для нее и губительно для ребенка. Если Алекс сможет звонить ей каждый день, «Ей наверняка станет намного лучше». «В последнее время она не отвечает на мои звонки», — сказала Лорен. «Тебе может повезти больше. Если почувствуешь, что что-то не так, сразу же дай мне знать». Дэн вмешался. «Лори думает, что мама избегает ее, но я уверен, что это не так». Алекс не убедили его слова. «Не уверена. Она до сих пор винит себя, что была для нас плохой матерью. Думаю, из-за этого она плохо спит». «Нет». — возразила Лорен. — Нарушение сна на данном этапе — это совершенно нормальное явление. Во всех книгах об этом пишут. — Да ладно, она хотела рассказать тебе о том, что ее беспокоило, о чем она никогда никому не рассказывала, а ты набросилась на нее и сказала, что она была дерьмовой матерью. Подумай об этом. — Все было не так, — горячо воскликнула Лорен. — Она сознательно принижала меня, выставляя на показ свою плодовитость. Казалось, она вот-вот расплачется. В любом случае, я извинилась, но теперь она наказывает меня. Может быть, потому что в моих словах была доля правды. «Перестаньте. Давайте сосредоточимся на делах насущных», — прервал их Дэн. Я рассчитал свободное время каждого из нас и составил график. С завтрашнего дня Шейла, Лори или я будем приходить каждый день и делать все, что нужно Рут. Так мы сможем за ней присматривать. «Алекс, твои звонки я тоже внесу в расписание». Вечером следующего дня Лорен и Дэн появились на пороге Рут с двумя большими пакетами из супермаркета. Они прошли на кухню и распаковали покупки, затем ходили туда-сюда, вытирали столешницы, складывали посуду в посудомоечную машину и подметали пол. Дэн объяснил, как устроен график, и прикрепил копию к доске объявлений. Рут в ужасе наблюдала за ними с дивана. Она чувствовала себя заложницей в собственном доме. Когда она попыталась налить себе стакан воды, Лорен усадила ее обратно. Ей нельзя даже пальцем пошевелить, поэтому на ужин они принесли ей холодный суп с хлебом. «Я так не могу». Лорен проигнорировала ее. Она сказала, что для разнообразия Рут нужна нормальная еда. Похоже, она уже несколько дней ела печенье, тосты и джем, а это плохо сказывается на уровне сахара в крови ребенка. Они собирались сесть за стол и нормально поесть. Рот почувствовала прилив гнева. «Нет», — сказала она, — «не надо мной командовать, я не ребенок. Сидеть там слишком неудобно. Я ем тут», — она похлопала по журнальному столику, чтобы было удобно поднимать ноги. Она громко добавила, — «Вы двое даже не представляете, как мне тяжело». Лорен закусила губу и занялась супом. Дэн пододвинул два стула напротив дивана, затем начал убирать со стола книги и бумаги. Но Рут велела ему их оставить. Там было достаточно места для трех тарелок и хлеба. В напряженной тишине ложки звякали о фарфор. Затем Дэн сказал. «Очень вкусно, Лори. Кабачки и пармезан?» «Да». «Органические продукты, Рут. Мы купили все на фермерском рынке специально для вас». «Спасибо», — сказала она, опуская ложку. «А теперь свежие фрукты и немного йогурта». Рут сказала, что ей будет плохо, если она съест хоть что-то еще, но согласилась выпить травяного чая, чтобы они отстали. Дэн разрезал персик и протянул половину Лорен, затем обратился к Рут. «Как я уже сказал, с этого момента каждый из нас будет заходить вам каждый день, чтобы помогать». «С чем?» «Приносить еду, делать покупки, заниматься садом». Рут проследила за его взглядом. Трава на лужайке была фут высотой, а все цветы пожухли и высохли. «Раньше Адам занимался поливом, а у меня не хватало сил», сказала она, как бы оправдываясь. «Мы приедем в эти выходные, покосим траву, включим поливалку и посадим несколько растений. Будете любоваться цветами и зеленью, это должно поднять вам настроение, правда?» Он посмотрел на Лорен, чтобы заручиться ее поддержкой, но она не слушала. Лорен взяла со стола стопку бумаг, пролистала их и посмотрела на Рут. «Подумываешь о переезде в Курнолл?» Просто мысль промелькнула. «Собираешься жить там совсем одна?» «Да, но, скорее всего, я никуда не поеду. Мне дали эти буклеты в Пензансе просто...» «Почему ты написала здесь?» «Очень близко к прекрасной школе Овстед. А здесь два детских сада в пешей доступности. И прекрасно, но нужно минимум три кровати». Лорен передала листы Дэну. «Забудь». Рут очень устала. Лорен зачитала еще одну пометку. «Переехать в Мамуну Эрин на время, потом арендовать или купить жилье». «Что такое Мамунна? спросил Дэн. «Это место, где матери-одиночки живут вместе и воспитывают своих детей. Я правильно поняла, мама?» Лорен посмотрела на мать и прищурилась. Рут закрыла глаза. «Дэн, здесь куча домов, она исследовала школы и детские сады поблизости от каждого и написала заметки». Лорен прервалась, затем начала читать вслух. «Я знаю тебя лучше, чем кто-либо, твои клетки в моем мозге. Ты знаешь мой голос, мое сердцебиение, мое дыхание. Я твой дом, мне страшно от одной мысли о том, что тебя заберут». Она посмотрела на Рут. «Ты хочешь оставить его, да?» «Если ничего не отвечать, возможно, вопросы прекратятся». «Рут», — сказал Дэн. Рут открыла глаза. «Это личное. Мне просто...» «Что просто?» — крикнула Лорен. Ее лицо побагровело от гнева. Захотелось помечтать. Лорен наклонилась к матери так близко, что едва не коснулась ее лица носом. «Ты увезешь его в Корнуол? Таков план?» Рут покраснела и растерялась, из груди снова сочилась влага. Она скрестила руки, прикрывая темные круги на туники, и тяжело вздохнула. «Я этого не хочу. Это то, что необходимо ребенку. У меня лучше получится о нем заботиться. Вот кто действительно важен, а не мы все. И мы с ним связаны, он и я. Вот что происходит». Лорен повернулась к Дэну. «Ты слышал?» она начала рыдать. «Лори, давай не будем торопиться с выводами, ладно?» Дэн осторожно вынул пачку буклетов из ее рук, затем разложил страницы на столе и сфотографировал одну за другой на телефон. Он немного замешкался и сфотографировал свою тещу. Ее глаза снова были закрыты. Он подошел и присел рядом с ней. «Рут, вы очень устали и немного запутались». «Последние девять месяцев вы всегда говорили, что вы наша суррогатная мать, что носите ребенка до тех пор, пока он не будет готов к рождению, и что вы сразу же передадите его нам. Мы об этом договаривались, верно?» Все ужасно запуталось и смешалось у нее в голове. Лорен, Дэн, ребенок — все они хотели от нее разного. Пообещайте придерживаться этого уговора?» Голова пульсировала, и она не могла понять, как будет лучше. Она сказала, «Пожалуйста, уходите». Но они не обратили на ее слова никакого внимания. Может, она не сказала этого вслух? «Рут, можем ли мы просто поговорить разумно и уточнить пару моментов?» Она не ожидала услышать крик, вырвавшийся из ее горла. «Вон из моего дома, или я вызову полицию!» Крик заполнил комнату. Они смотрели на нее. Руд задыхалась от напряжения. Сердце колотилось, и ребенок, казалось, двигался в ее легких. «Уходите!» — выдохнула она. «Вон!» Дэн встал и взял Лорен за руку. Они возвышались над ней. «Мы уезжаем», — сказал он. «Но этот ребенок принадлежит нам, и мы сделаем все возможное, чтобы его защитить». Вы не заберете его у нас, Рут. Адам ел готовую еду из супермаркета, просматривая груду адвокатских бумаг. Открыв дверь и увидев их лица, он испугался, что произошло самое худшее. «Твоя мать?» — он посмотрел на Лорен. «Что произошло?» «Как ты узнал?» — она заплакала. Прошло некоторое время, прежде чем Дэну удалось заверить Адама, что и Рут, и ребенок в порядке с точки зрения здоровья. но они столкнулись с проблемой, и им срочно нужен совет. Адам провел их внутрь. Они сели за стол, Дэн рассказал ему, что произошло, и показал фотографии, которые, возможно, послужат доказательством. Они боялись, что Рут уедет из Лондона, и они не будут знать, где находится ребенок и все ли с ним в порядке. Он сделал фотографии на случай, если она сбежит. На следующее утро было назначено обследование, Но, исходя из текущего положения дел, они беспокоились, что Рут не придет. Она кричала на них, как сумасшедшая. Похоже, она думала присоединиться к женской общине с кем-то по имени Эрин. Насколько им известно, она уже могла покинуть Хамерсмит. Лорен снова заплакала. Адам немного подумал, затем сказал. Возможно, нам придется обратиться в суд по семейным делам, чтобы получить судебный запрет, но пока давайте попробуем разобраться неформально. Я немедленно свяжусь с Рут. Думаю, завтра она придет на обследование, но если не объявится и вы не сможете дозвониться до нее по телефону, позвоните мне, и я брошу все свои силы, чтобы решить эту проблему. Он повернулся к Лоре и прижал ее к себе. Прости, что тебе приходится все это пережить, это несправедливо. Она уткнулась головой ему в грудь. «Послушай меня». Он положил руки ей на плечи и подождал, пока она не взглянет на него. «Этот ребенок твой, и я обещаю, что он у тебя будет. Я сделаю все, что потребуется». «Спасибо, папа», — выдавила она между всхлипами. «Прости», — повторил он. «Этого не должно было случиться». «Это не ваша вина», — сказал Дэн. «По какой-то причине Рут не сдержала свое слово». «Это непростительно». Адам встал. «Кто знает, что на самом деле происходит, Дэн?» Он проводил их к двери. «Я не берусь судить». Рут крепко спала на кухне и проснулась от резкого звука. Входящее сообщение. Она открыла глаза и посмотрела на часы. Десять минут после полуночи. Она наклонилась к журнальному столику, с трудом расстегнула молнию на сумке, вытащила телефон Затем откинулась на диван, открыла электронную почту и увидела только первые три строчки. «Адам Фернивал. Встретимся». Сердце забилось чаще. Он очнулся. Три слова плыли в глазах и ускользали. Она смотрела в экран, поглаживая пальцами тонкие грани телефона и старалась держаться за этот момент, когда он жаждет ее увидеть, в котором он снова любит ее. «Если он вернется...» Все будет в порядке. Она открыла письмо. Рут, в соответствии с английским законодательством, я являюсь отцом ребенка, которого ты носишь, и таким образом имею этический и юридический интерес к твоим намерениям по отношению к нашему ребенку после его рождения. Мы можем встретиться, чтобы их обсудить. Я могу приехать в Хаммер -Смит, если тебе будет удобнее. Я предпочел бы урегулировать этот вопрос неформально и мирным путем. Поэтому, пожалуйста, не могла бы ты написать мне, когда тебе будет удобно? Адам Фернивал, адвокатская контора Эразма, Сити Уок 6, Миддл Темпл. От юридической формальности, с которой было написано письмо, по спине пробежали мурашки. «Лучше не отвечать», — сказала она себе, и нажала «Удалить».